Шесть ближайшими предметами обстановки, окружающая литературного героя, материальная среда не исчерпывается. В разные моменты жизни он включается в более обширный ареал: улица города, лес, поле, дорога, море, воздушный океан, космос. В прежние времена космос только в мифе или фантастической литературе. Рассмотрим, как организуются художественные предметы при описании этого ареала. Описание в литературе издавна, по аналогии с живописью, называемым пейзажем. Сопоставим чеховский пейзаж с пейзажем, предшествующей литературной традиции. В качестве наиболее заметного явления этого рода возьмем пейзажное описание Тургенева, дополнительно рассмотрим пейзаж Генчарова. На другой день в три часа пополудни я уже был в саду Ивана Семеновича, День был осенний, серый, но тихий и тёплый. Жёлтые тонкие блинки грустно качались над побледневшей травой. По темно бурым обнажённым, сучьям орешника попрыгивали проворные синицы. Запоздалые жаворонки торопливо бегали по дорожкам. кое где по зеленям осторожно пробирался заяц. Стадо лениво бродило по жневью. Пейзаж, несмотря на краткость, подробен, этот пример простой, можно было бы привести случай еще более детального описания. Выбраны существенные детали из флоры и фауны, охваченные культурной и дикой природой. Приведены даже орнитологические сведения, запоздалой жаворонок. Совершенно очевидно, что дано все это вне зависимости от наблюдателя. Рассказчик не мог обнять взглядом столь пространственно обширную и разномасштабную картину – блинки и синицы, заяц в зеленях, стадо на жниве, сучи орешника. Это именно обобщенный, типичный для осени пейзаж. Отобранные предметы отражают важнейшие стороны и качества изображаемого. В еще большей степени это относится к открыто типическим пейзажам записок охотника и к заграничным пейзажам тургеневских повестей и романов. Пейзаж Гончарова в главном подчинен тем же принципам, что и пейзаж Тургенева. Приведем описание утра и вечера из романа «Обломов» часть первая глава 9. Утро великолепное, в воздухе прохладно, солнце еще не высоко, от дома, от деревьев и от голубятни и от галереи, от всего побежали далеко длинные тени. В саду и на дворе образовались прохладные уголки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 Кто-то плеснул еще в последний раз, и она стала неподвижна. На ней ярко сверкнула, как живой глаз первая звездочка, и в окнах дома замеркали огоньки. Настали минуты всеобщей торжественной тишины природы. Внимание обращено на главное, отражены наиболее существенные явления. Солнце и его рефлексы на реке, на верхушках деревьев, туман над рекой и лугом, Постепенное наступление темноты, сливаются предметы, смолкают птицы, затихает река, наступает всеобщая торжественная тишина, и отдельные детали и само изменение пейзажа подчинено единой и определенной задаче. Пейзаж Чехова строится иначе было уже темно, сильно пахло вечерней сыростью, и собиралась всходить луна. На чистом звездном небе было только два облака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 Высокие узкие клочья тумана, густые белые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражение звезды, цепляясь за ивы. Не каждую минуту меняли свой вид, и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки широкими поповскими рукавами, как будто молились. Страх. В картине «Летнего вечера» даны не только черты, которые можно назвать определяющими для нее чистое звездное небо, туман на реке, вечерняя заря. Едва ли не большее место занимают предметы, которые как бы не обязательны, или совсем, или в таких точных подробностях, два облака, о которых сообщается, что одно маленькое, другое большое, и которые бегут друг за дружкой, как мать с дитятию. Указано точно куда. Огонь костра на лугах, причудливые формы клочев тумана, похожих то на обнимающихся, то на молящихся и так далее. У Тургенева случайное, принадлежащее данному моменту, проявление существенного. Заяц в зеленях, запоздалые жаворонки, важные признаки сезона наблюдения фенолога. У Чехова временные и неожиданные детали пейзажа совсем другого качества. Это, собственно, случайное. То, что клочья тумана были похожи на руки с широкими поповскими рукавами, явление случайное в полном смысле, возникшее в этот вечер и никогда больше. Это наблюдение, не поддающееся никакой систематике. Обобщенный пейзаж может быть нарисован без точно обозначенной позиции описывающего. Именно таков пейзаж Тургенева и Гончарова. В нашем примере из Обломова показатель невыдержанности фокуса, такая подробность. И та, наконец, свистнула слабо, незвучно, в последний раз встрепенулась, слегка пошевелив листья вокруг себя. Реальный наблюдатель не может увидеть это издали, да еще в лесу, сливающемся в темную массу. Изображенная картина до нас некой неопределенной точки зрения. Другое дело пейзаж чеховский. В сложившейся чеховской художественной системе природный мир не может быть изображен без реального наблюдателя, положение которого в пространстве точно определено. Во второй период творчества Чехова это персонаж «Смотри главу вторую». В третий – персонаж и повествователь «Смотри главу третью». Перед наблюдателем картины природы на первый план выступают детали не всегда главные. Все зависит от расположения наблюдательного пункта, настроения наблюдающего и тому подобное. Герой рассказа Верочка, городской житель, видящий лунный летний вечер чуть ли не в первый раз в жизни, замечает в нем прежде всего необычное фантастическое. Промежутки между кустами и стволами деревьев были полны,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 и бродивших белых теней, а огнев, наблюдавший туман в лунный августовский вечер, чуть ли не в первый раз в жизни думал, что он видит не природу, а декорацию, где неумелые пиротехники, желая осветить сад бенгальским огнем, засели под кусты и вместе со светом напустили воздух и белого дыма. В первой главе «Убийства» у лесе сказано только, что он едва освещен луной и издает суровый протяжный шум, лишь это замечает герой полный страшных предчувствий. Не ясна даже степень реальности картин, данных в его восприятии. Матвей оглянулся, но уже не было ни саней, ни мужика, как будто все это ему примеречилось. Герой дома с мезонином о доме Волчаниновых скажет, что он белый и с террасой. Пейзаж производит ощущение легкого наброска, сделанного сразу по первому мгновенному впечатлению. В дочеховской литературе это могло бы служить не более чем натурным этюдом, который должен быть в мастерской переписан и обобщен. Природа у Чехова дана во временных, В постоянно новых состояниях, которые она сама ежесекундно творит, облачко, которое скоро уйдет, лунный свет, отражающийся в лампадке или бутылочном осколке, ярко-желтая полоса света, ползущая по земле, блики солнца на крестах и куполах, непонятный звук, пронесшийся по степи. Пейзаж Чехова запечатлевает трепетный меняющийся облик мира.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 вкладывается значение иное, чем в эмпирической действительности. Масштаб художественный, несоотносим с масштабом реальным. Дело в том, что подробность эта незначима, ни социально, как пенсные папиросы, ни портретно-психологически, как бледность черные брови, произношение в нос, толстые журналы и тому подобное. Она – знак того же случайностного изображения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 классический образец строго целесообразной предметной характеристики Гоголь. Сам Гоголь и говорил, что он собирает все трепье, которое кружится ежедневно вокруг человека. Но это было не все, а так сказать характеристическое трепье. Каждый предмет, говорящая деталь: стол, кресло, стулья, все было самого тяжелого и беспокойного свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул.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 с строгим наблюдением, чтобы среди их не замешалась хоть одна дисгармонирующая им или просто с ними не связанная черта. В лице и фигуре Акакия Акакиевича нет ничего не безобразного, в характере ничего не забитого. Примечание Розанов В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт критического комментария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 Короткая губка с усиками и улыбкой поднималась так же весело и мило, но выбранная по внешне случайному признаку, черточка эта врастает во внешний облик героини и становится существенным его признаком, без которого маленькая княгиня уже непредставима. В этом отличие от такой предметной подробности чеховских типа мороженых яблок.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 В этом качестве выступают обычные предметы бытового окружения. В повести «Три года», как очень хорошо показал А. А. Белкин, поэтическим символом счастья стал обиходный предмет «Зонтик». Примечание «Белкин А. Чудесный зонтик. Об искусстве и художественной детали у Чехова». Литературная газета, 1960 год, 26 января. Конец примечания.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 Примечание. Белый А Вишневый сад Д.Н. Овсянников Куликовский называл Чеховское использование символов полусимволизмом. Овсянников Куликовский Д. Да, литературные беседы. Конец примечания. Как решительно выразился театральный критик А.Р. Кугель, для символизма во всем этом слишком много реальных подробностей, для реализма.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 как видение, как результат расстроенного воображения Германа, ему показалось, дважды сказанного Пушкина. «Пиковая дама в игре Германа — это тайная недоброжелательность, месть мертвой старухи, и одновременно сохранена возможность вполне прозаического истолкования». Герман вздрогнул. В самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам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 При изучении художественных систем, явивших новый тип литературного мышления, особое значение приобретают отклики современников-писателя. Сознание, нормы или неосознанные чувства общепринятого у них гораздо живее, чем у потомков, отягощенных знанием о литературе последующих десятилетий, столетий. Всякое новаторство, всякое нарушение литературной традиции современники воспринимают значительно острее. Суждения современной критики, однако, неравнозначимы для нас. Наименее интересными оказываются оценки посмертной критики. Сразу же после смерти писателя затухают литературные распри вокруг его имени и утверждается легенда, переводящая его в тот ранг имен, чей литературный опыт освещен всеобщим признанием и сомнения в правильности которого давно отпали. Но и прижизненная критика разделяется весьма ощутимо по хронологическому признаку. Внимательнее всего стоит прислушаться к ранним отзывам на произведение впервые заявляющего о себе писателя, особенно если он входит в литературу не как продолжатель, а собственной художественной системой более или менее резко противопоставленной уже существующим. В этом случае первые критики на перебой стремятся подчеркнуть то, что разнит его с этими системами. Далее это стремление заметно утихает, несмотря на то, что работа писателя не утрачивает своей новизны, а чаще всего даже обостряет ее. Тон критики становится более умеренным, из нее вымываются те сопоставления с нормой, чаще всего нигде не зафиксированной и живущей во всей полноте, лишь в подвижном сознании современников, которые для нас наиболее ценны и труднее всего восполнимы. Самые ранние опыты Чехова, сотрудника малой прессы, почти не попали в сферу внимания критики. Отзывы на его сборники «Пестрые рассказы» 1886 год и даже в «Сумерках» 1887 год единичны. Пристальное внимание критики обратила на него тогда, когда он стал печататься в толстых журналах. 1888 год — и год дебюта в «Северном Вестнике», собрал статей и рецензий о Чехове больше, чем все предшествовавшие 8 лет его литературной работы, включая отзывы о театральных постановках. Но к этому времени уже сложились основные черты его художественной манеры. Широкая критика таким образом получила ее сразу почти в готовом виде, и ее становления она не наблюдала. Тем острее почувствовалась новизна этой манеры, ее отличие от литературной традиции, и это предопределило отрицательный или учительный тон большинства отзывов первых лет. Примечание. Это не значит, что критика не признавала даровитость писателя. Отрицательные отзывы сплошь и рядом соседствовали с самыми высокими оценками таланта молодого автора. Так Р.А. Дистерло, находивший, что скучная история не имеет фабулы и определенного контура, в этой же статье писал «Господин Чехов — крупное художественное дарование, и печать его таланта лежит на всем, что он пишет. Написанная им вещь может иметь недостатки, но скучную, бессодержательную в художественном смысле слова не бывает никогда. То же самое следует сказать и о настоящем его произведении. Скучная история, вещь очень интересная и богатая содержанием. Творчество, самое настоящее художественное творчество, чувствуется здесь во всем. Дистерло Р.А. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ В 1889-1890 годах Чехов сплошь и рядом ставится на первое место среди молодых билетристов. В начале 90-х годов это место прочно за ним закрепляется. Уже в 1893 году о нем, например, писали так «Из живых представителей обличительного жанра у нас самый крупный» Антон Павлович Чехов, изящный и сильный талант которого составляет гордость России. Меньшиков М.О. «Литературная хворь» — конец примечания. Эта новизна осознавалась критикой или как наследство юмористического прошлого, которое необходимо изжить, или как литературное неумение, или как сознательное нарушение общепринятых литературных правил господин чехов пренебрег литературной школой и литературными образцами авторитетов упрекал его критик гражданина пренебрег вкусами читающей публики быть может и дурными но все же господствующими примечание эрский смелый талант конец примечания как сформулировал общее мнение о и введенский Все беды Чехова были в его неумении или нежелании писать так, как требуется художественной теорией. Примечание «Введенский и журнальные отголоски – конец примечания. В чем же видела критика это пренебрежение литературными образцами и художественной теорией? Приведем некоторые отзывы о Чехове после его дебюта в Северном Вестнике. Отзывы выбраны из множества аналогичных. При этом будем иметь в виду, что критики говорили, конечно, не только о предметном мире. И потому приведенные здесь высказывания часто шире темы настоящей главы. Нежелая не входящего в большую литературу писателя следовать традиции критики видели прежде всего В нецелесообразности деталей в его произведениях, их ненужности для целого. Тургенев говорит, писал критик, еженедельного обозрения разбирая повесть степь, что каждая картина должна являться не случайной в повести, а составлять органически нераздельное с целым, так, чтобы отсечь ее было невозможно без ущерба. Между тем у господина Чехова Несколько таких картин, которые могут быть урезаны без всякого ущерба для рассказа, например, картина «Тонконогой бабы на бугре», ловля рыбы», «В церкви», «В лавке» и другие. За отсутствием их смысла и не изменяется, и все это, следовательно, лишний балласт. Примечание. Без подписи, журнальное обозрение. Конец примечания в своей коронной вещи и степь и господин чехов показал себя виртуозом изобразительности но не он здесь распоряжается пережитыми им впечатлениями а эти впечатления сами увлекают его нагромождаясь в непродуманные художественные конгломераты примечание гаршина евгений литературная беседа конец примечания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 не обдумывает формы своих произведений. Примечание. Введенский АИ. Журнальные отголоски. Конец примечания. Припомните другие рассказы господина Чехова, не столь широкие и чуждые того эпического стиля, каким написана степь. Они столь же объективны, столь же отрывочно самостоятельны и подчас бесцельно подробны. Примечание. «Дистерло Р.А. Новое литературное поколение. Опыт психологической характеристики. Конец примечания». С точки зрения соблюдения художественных законов, Чехова сравнивали не только с признанными писателями, но и с его литературными сверстниками, которые в глазах критики имели в этом смысле перед Чеховым большое преимущество. Чтобы не ходить за сравнениями к большим художникам, Тут всегда возражают. «Ну, что это вздумали, сравнивать с Тургеневым и Толстым?» писал Ю. Николаев. «Возьмем одного из современных билетристов — господина Короленко. Каждый самый маленький рассказ его, совершенно законченный, производит цельное, изящное впечатление. Даже отрывки его и те производят впечатление законченности». «Не то у господина Чехова!» Возьмите самый большой рассказ «Его степь» или последнюю его повесть «Скучную историю», примечание автора. Что есть там живого, то нет в массе ненужного, как и во всех очерках господина Чехова. Примечание. Николаев Ю. Говоруха от Рок Ю.Н. Очерки современной билетристики. Конец примечания. Мысль об отсутствии отбора лишних, не идущих к делу деталях у Чехова варьировалась не только в конце 80-х, но и в середине 90-х годов на разные лады. Художественный предмет до чеховской литературы – предмет, отобранный, извлеченный из множества других, не столь характерных, противостоящий этому неупорядоченному множеству, как искусство, не искусству. Из этой аксиомы по-прежнему исходила и критика Чехова. Повесть Чехова страдает прежде всего чисто внешними недостатками, обилием лишних фигур и эпизодов. Примечание. Перцов П. изъяны творчества повести и рассказы Антона Чехова. Конец примечания. Как обе Царство, так и три года переполнены страницами ненужных подробностей. Примечание. Буренин В. Критические очерки. Конец примечания. Дом с мезонином не играет никакой роли в доме с мезонином. Он мог быть и без мезонина. Примечание. Рыцарь зеркал, Есинский ИИ, критические наброски. Конец примечания. В манере этого писателя есть нечто особенное. Он как бы делает множество моментальных снимков и показывает вам затем с поразительной правдивостью. Но в сложных случаях показания синематографа недостаточны. Нужна не только верность и точность снимков. Нужен выбор наиболее типичных и характерных для данного лица моментов. Примечание. «Полнер Т.» — драматические произведения Антона Павловича Чехова. Конец примечания. Не меньшее внимание обратила на себя другая чеховская особенность использования предметных деталей, тоже сразу замеченной критикой. Еще в самом начале 1888 года барон Р.А. Дистерло, критик недели, писал, «Господин Чехов ничего не доискивается от природы и жизни. Ничего ему не нужно разрешить, ничто в особенности не захватывает его внимание». Он просто вышел гулять в жизнь. Во время прогулки он встречает иногда интересные лица, характерные сценки, хорошенькие пейзажи. Тогда он останавливается на минуту, достает карандаш и легкими штрихами набрасывает свой рисунок. Кончен рисунок, и он идет дальше. Теперь ему встречается уже другой предмет. Он также легко набрасывает его так же легко его забывает и ждет новых впечатлений прогулки. Примечание. Д. О безвластии молодых писателей. Новогодние размышления. Конец примечания. «Ничто в жизни не имеет для него, как для художника, особенного преимущества», писал тот же автор в другой раз, «и всякое ее явление может вдохновить его на творчество» между предметами его рассказов нет ничего общего кроме того что все они факты одного и того же мира возможности одной и той же человеческой жизни с одинаковым спокойствием и старательностью изображает он и мечты несчастного щедушного и болезненного бродяги и любовь богатой светской женщины к чудаку князю и сцену дерзкого обмана церковного сторожа примечание Дистерло Р.А. Новое литературное поколение. Продолжение. Конец примечания. Речь идет, как можно видеть, о некой равной распределенности авторского внимания на предметы и явления самые разномасштабные, об отсутствии привычно ожидаемого прямого авторского указания на иерархию тем, картин, предметов. Из суждений такого рода наибольшую известность получили высказывания М. Михайловского. В статье об отцах и детях и о господине Чехове «Русские ведомости», 1890 год, 18 апреля, номер 104, он писал «Господину Чехову все едино, что человек, что его тень, что колокольчик, что самоубийца». Примечание Михаловский Н.К. о отцах и детях и о господине Чехове. Конец примечания. Господин Чехов гуляет мимо жизни гуляющий ухватит то одно то другое почему именно это а не то почему то а не другое. Почту везут по дороге Тарантас встряхивает почтальон вываливается и сердится это рассказ почта и рядом вдруг спать хочется рассказ о том как Тринадцатилетняя девчонка Варька убивает порученного ей грудного ребенка и рассказывается это тем же тоном с теми же милыми колокольчиками и бубенчиками. Примечание «Там же» — конец примечания. Что попадается на глаза, то она изобразится одинаково холодную кровью. Примечание «Там же» — конец примечания. Любопытно, что все это было высказано Н.К. Михайловским в статье остро полемизирующей с неделей» и в частности со статьями Р.А. Дистерло. При всем различии идеологических платформ сходство позиций явное, восходящее к общему представлению современной критики о допустимом и недопустимом в литературе. Безусловно, недопустимой была одинаковость авторского тона. О ней говорят оба критика, при изображении явлений неравнозначных. Примечание. Об этом же Н.К. Михайловский говорил и в письме к Чехову от 15 ноября 1888 года по поводу степи. «Читая, я точно видел силача, который идет по дороге, сам не знаю куда и зачем, так кости разминает» и, не сознавая своей огромной силы, просто не думая о ней, то росточек сорвет, то дерево с корнем вырвет, все с одинаковой легкостью, и даже разницы между этими действиями не чувствует. Слово «Сборник», страница 216. Конец примечания. Эту особенность художественной манеры Чехова Михайловский воспринимал раздраженно и позднее. Разбирая описание пожара в мужиках, он сравнивает похожую деталь бабы с иконой в рассказе Чехова и на одной из картин передвижников. Сравнение оказывается в пользу живописца, у которого деталь эта значимая выделена. У Чехова же старые бабы с образами мелкая деталь, занимающая ровно столько же места, сколько отражение огня на лысине старика. Притом же записана эта деталь так и небрежно что не всякие поймет, в чем тут дело. Может быть, бабы просто спасали образа. Зато мы узнаем не только, как вел себя на пожаре вороной жеребец, но и какой у него вообще дурной характер. Примечание Михайловский Н. «Литература и жизнь». Другой критик тоже считал, что картина пожара не имеет никакой связи, кроме чисто внешней, с нитью рассказа «Витринский Ч. Че, Чешихин. В.Е. Журнальное обозрение. Конец примечания. Продолжая вытаскивать из безграничного моря житейского «что попадется», писал критик еще через три года, господин Чехов безучастно объективно описывал свою добычу не различая ее по степени важности, с какой бы то ни было точки зрения. Примечание «Михайловский Николай. Литературой и жизнь. Кое-что о господине Чехове». Конец примечания. Мысль об одинаковом отношении автора в чеховских рассказах предметам и картинам разного порядка развернуто обосновывал П. Перцов. Господин Чехов любит именно не только раздробленный, но и одинаковой любовью, и тихий шепот вербы, и взор милой девы. Отношение господина Чехова к своему творчеству напоминает приемы фотографа, с одинаковым беспристрастием и увлечением снимает этот своеобразный билитристический аппарат и прелестный пейзаж весеннего утра или широкой степи, и задумчивое лицо молодой девушки и взъерошенную фигуру русского интеллигента-неудачника и оригинальный тип одинокого мечтателя и тупоумного купца и безобразные общественные порядки. Все эти снимки выходят живыми и правдивыми, все они блещут свежестью красок, но в то же время изображаемое ими явление представляется отрывочным и отдельным, стоящим вне цепи причины-следствий вне связи с другими соседними фактами. Примечание. Перцов П. Изъяны творчества. Повести и рассказы Антона Чехова. Конец примечания. Отвлекаясь от общественных аттестаций творчества Чехова, постоянно обращенных к нему упреков критики в общественном индифферентизме, отсутствием мировоззрения, политических и нравственных идеалов, В чем, кстати говоря, и искали объяснений самой манеры писателя, можно сказать, что критика конца 80-х, середины 90-х годов сделала немало интересных наблюдений в области поэтики Чехова, верно уловив многие черты его художественного языка. В этом смысле она для нас гораздо интереснее критики 1900-х годов, которые под влиянием все растущей славы Чехова уже старалась увидеть в нем не то, что отличает его от признанных литературных авторитетов, а то, что сближает его с ними, тем самым как бы вводя писателя в их прославленный круг. У Чехова теперь отыскиваются только проверенные бесспорные качества. Уже отмечается чудесная необходимость каждой картины, каждой фразы в разговорах. Примечание. Гершинзон М. Литературное обозрение. Конец примечания. Уже автор статьи о драматургии напишет: пьесы Чехова умны старательно обработаны, действие в них развивается без затяжек, без ненужных разговоров. Это не ряд фотографий, так сказать, механически снятых с натуры. Это картины, поражающие своей цельностью, картины, где все фигуры строго выбраны и отчетливо выписаны. Примечание «Оссе. В. Московский художественный театр» по поводу его петербургских гастролей. Конец примечания. В посмертной критике, а тем более в позднейших историко-литературных работах, мысль о лишних деталях и одинаковом отношении к ним автора постепенно была утрачена. Чехов оказался прочно связанным с традиционной поэтикой и ставился уже в пример, как признанный мастер целесообразной детали, как писатель, у которого всякое ружье стреляет. 10. В каждом уровне художественной системы его материал определенным образом организован. Эта организация, композиция материала и есть вторая сторона уровня, его формы, стиль, смотри, введение. Материал предметного уровня – художественные предметы, отобранные свойственным для данной системы способом. Они не разбросаны беспорядочно, но особенным образом распределены. В задачу входит установить, как это сделано. Применительно к чеховской художественной системе вопрос сводится к выяснению соотношения в повествовании предметов случайных, о которых в то время шла речь, с предметами – характеристическими. Последние в противоположность первым определяют существенные стороны персонажа, ситуации и события. Они — необходимая принадлежность каждого литературного произведения. В малых повествовательных жанрах их роль должна быть особенно велика по условиям места. Вечная расточительность, дозволенная романисту, заказана новеллисту. Но как совмещаются требования, характеристичности и высказанные утверждения о случайностном принципе отбора предметов? Ответ на этот вопрос в анализе формы организации предметного материала. Предметы включены в повествование. Они стали художественными предметами. Каков стилистический принцип их расположения и подачи, выделены ли они в зависимости от существенности несомой информации, от роли в ситуации или характеристики. Обращениями организации предметов в повествовании может служить любой из примеров разделов 2-7. В дополнение приведем еще несколько примеров другого типа, где предметы не отделены в повествовании друг от друга ничем, но сталкиваются прямо. Какая-то красивая дама громко беседовала с военным в красной фуражке и, улыбаясь, показывала великолепные зубы. И улыбка, и зубы, и сама дама произвели на Климова вот такое же отвратительное впечатление, как окорок и жареные котлеты. Не отвечая на вопросы и приветствия, только отдуваясь от жара, он без всякой цели прошелся по всем комнатам и, дойдя до своей кровати, Повалился на подушку. Чухонец, красная фуражка, дама с белыми зубами, запах жареного мяса, мигающие зеленые пятна заняли его сознание, и он уже не знал, где он, и не слышал встревоженных голосов. Тиф! Она стала думать о студенте, об его любви, о своей любви, но выходило так, что мысли в голове расплывались, она думала обо всем. «О маме, об улице, о карандаше, о рояле» после театра. Примечание. Эту черту Юрий Олеша, например, считал вообще одной из характернейших примет чеховской манеры. Говоря о том, что в прозе Пушкина уже как бы подготовляется проза тех писателей, которые писали позже него, он приводит такой пример из «Арапа Петра Великого». Проснулся на другой день с головной болью, смутно помня шарканье, приседание, табачный дым, господина с букетом и кубок большого орла. Ведь это совсем в манере Чехова. Конец примечания. Принадлежность художественных предметов к разным сферам ни в этих случаях, ни в примерах разделов 2-7 повествователем не оговаривается. Не указано, что жареные котлеты, чухони красная фуражка, дама с белыми зубами — явление вовсе ни одного плана. Никак формально не обозначено, что ниточки на носках — несчастье, мороженые яблоки, Володя большой и Володя маленький, два облачка, страх, детали другого типа, чем все остальные. Напротив, сделано все, чтобы эту разницу стилистически затушевать, Это же происходит и с предметной символическими деталями. Они не выделены, не подчеркнуты, стилистически приравнены к любой другой подробности. Инструментом, с помощью которого это делается, является прежде всего строение чеховского повествования. И в геройном повествовании второго периода, и в авторском третьего, предметы, слиты в едином повествовательном потоке, К тому же в изображенном мире, преломленном через одну или несколько субъектных призм, предметы компонуются самым неожиданным образом. В результате такого уравнивания получается своеобразный эффект уподобления. Случайный предмет окрашивает в свой цвет всю цель подробностей. Они как бы сразу переходят в его разряд, разряд подробностей не характеристических, неважных, уподобляются ему. Похожий эффект в кино Сергей Эйзенштейн называл доминанты монтажа. Если мы имеем ряд монтажных кусков, первое — седой старик, второе — седая старуха, третье — белая лошадь, четвертое — занесенная снегом, крыша, то далеко еще неизвестно, работает ли этот ряд на старость или на белизну. И этот ряд может продолжаться очень долго, пока не попадется кусок-указатель, который сразу окрестит весь ряд в тот или иной признак. Доминанты монтажа в прозе Чехова будет случайный предмет, окрещивающий весь ряд. Уподобление не лишает художественный предмет заряда характеристичности или символичности. Но одновременно оно создает впечатление непреднамеренного набора предметов, создает тот главный эффект, которому служит вся столь сложная система художественных средств. Другой важнейший чеховский способ композиции предметов можно назвать приемом дискредитации характеристического признака. Многим персонажам Чехова присвоена черта — которая затем повторяется многократно. В рассказе «У знакомых» один из героев имеет привычку время от времени произносить какую-нибудь не идущую к делу фразу. Несколько раз он повторяет «Жаме де мави». Он ахнуть не успел, как на него медведь насел. Эта цитата используется в той же функции в «Трех сестрах», там ее повторяет Соленый. В «Жене» Иван Иванович Бурагин. При встрече с рассказчиком каждый раз говорит «Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите? Мне бы дали!» У Лаевского дуэль была привычка рассматривать свои ладони и крысть ногти. Об этом в повести упоминается несколько раз. Старик Козов из рассказа «Новая дача», когда говорит, подмигивает. Об этом сообщается всякий раз, когда приводится его реплика. Может показаться, что цель этих повторений – речи оттенить какую-либо индивидуальную особенность персонажа, но это не так. Для такой цели достаточно было бы, как это обычно и делается в литературе, повторить любимое присловие героя один один-два раза на небольшом повествовательном пространстве – это особенно ощутимо. Для этой цели нужно, кроме того, чтобы такая черта была существенной, для характера персонажа. Примечание. Именно несущественность вызывала нарекания критиков. Господин Чехов выводит на сцену доктора, который говорит вместо «да» да писал К. Говоров, разбирая рассказтив, «Мы не знаем, что в этом характерного и почему господин Чехов нашел нужным подчеркнуть такую вздорную». И ровно ничего и не говорящую особенность. К, «Медведский КП. Рассказы Антона Чехова» В обзорной статье о творчестве Чехова Евгений Ляцкий писал «У Чехова есть еще один искусственный прием, мешающий внутренней цельности и сжатости впечатления. Он выбирает одну какую-либо черту, часто несущественную» но почему-либо полюбившуюся ему, и начинает повторять ее в разных сочетаниях с другими мелкими и зачастую нехарактерными чертами. Он так заботится о том, чтобы окрасить эту в впечатление читателя, что не замечает, насколько получающиеся при этом повторения и задержки становятся утомительны и прямо ненужны. Лядский Евгений... Антон Павлович Чехов и его рассказы. Итюд. Конец примечания. Повторение преследует другие задачи. Это видно прежде всего из того, что Чехов не только повторяет много раз саму речевую деталь. Особенность речи героя еще всегда специально оговорена повествователем. О подгорине у знакомых, после того, как он в первый раз произнес свою фразу, Сказано, у него была манера неожиданно для собеседника произносить в форме восклицания какую-нибудь фразу, не имевшую никакого отношения к разговору. При повторении одним из персонажей жены своей фразы про голову и бороду, рассказчик замечает, что Иван Иванович сказал то, что всегда говорит при встрече со мной. Про героя дуэли, прежде чем он хоть раз проявил свою привычку, сообщено, у Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. Странная черта старика из новой дачи тоже отмечена повествователем. В засуху он говорил, что дождей не будет до самых морозов, а когда шли дожди то говорил, что теперь все погниет в поле, все пропало. И при этом все подмигивал, как будто знал что-то. В драмах, где нет повествователя, о такой характерной черте, проявляющейся в репликах героя, сообщает еще и другой персонаж. Вершинин в «Трех сестрах» постоянно говорит о своей жене и двух девочках, но первая же его реплика предваряется словами Тузенбаха. Он делает визиты и везде говорит, что у него жена и две девочки, и здесь скажет. Действие первое. Каждое новое повторение детали таким образом ничего не добавляет характеристики персонажа. В последней главе Ионыча в сцене осмотра героем, предназначенного к торгам дома, есть фраза «И при этом тяжело дышит и вытирает солбопот» и тема завершена важная в структуре характера героя сцены. Фраза выделена в самостоятельный абзац. Судя по всему, она несет важную смысловую нагрузку. Но при всем том, эта деталь не информационно. О том, что Ионыч теперь всегда тяжело дышит, читатель уже узнал несколькими строками выше. Тем не менее, детали повторяются. Автор будто говорит... Несмотря на то, что данная подробность уже ничего не добавляет, он не может отказаться от ее повторения, ибо в каждой ситуации не отбирает предметы, но дает их в естественно целостном наборе. Если факт был, он должен быть отмечен, невзирая ни на что. Такое повторение, переводя детали в другой ранг несущественных деталей, дискредитирует ее характеристичность. Деталь включается в число других таких же подробностей. Кажущееся их количество на единицу текста становится гораздо большим, количество действительного, общее впечатление случайностного изображения усиливается. Отметим некоторые другие приемы, направленные к этой же цели – усилению случайностного эффекта. В текст вводятся реалии – название, имя, известное персонажем, но неизвестной читателю. «В Малоземове гостит князь, тебе кланяется», — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. Рассказывал много интересного. Обещал опять поднять в губернском собрании вопрос о медицинском пункте в Малоземове. «По моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен». «Дом с мизанином, Где малоземова, кто такой князь, в рассказе не объясняется ни до, ни после. Имя поставлено в такой контекст, где повествователь не может вмешаться и объяснить, в каких отношениях с другими персонажами находится князь, что это за малоземова. Таким отсутствием разъяснений автор показывает, что он передает все, о чем говорит персонаж, независимо от того, Знакомо это читателю или нет, сознательно не отфильтровывает речь героя, а воспроизводит все, как было. Сравним исходный прием. «Да», — забормотал Иван Иванович, не кстати, «у купца Бурова тысяч четыреста есть, а может и больше. Я ему и говорю, отвали-ка, голодающим тысяч сто или двести». Все равно помирать будешь, на тот свет с собой не возьмешь!» Обиделся. Жена. Читателю незачем знать, что купец Буров — тезка Иван Ивановича. Это знание в дальнейшем повествовании не реализуется. Но этим автор дает понять, что речь передана точно, не переоформлена и не отобрана. Каждый из всех этих приемов живет в тексте неизолированно. Следуют они не в порядке строгой очередности, а вот кончилось действие одного, сейчас вступит в дело другой. Они действуют одновременно. В своей целокупности они поддерживают и усиливают то впечатление случайности, которое складывается уже из самого отбора предметов из материала данного уровня. Материалы формы предметного уровня воздействуют в одном направлении, создают один эффект. Предметный мир чеховской художественной системы предстает перечитателям в его случайностной целостности. Примечание. Во второй части этой книги, как не трудно заметить, поэтика Чехова исследуется в синхроническом плане. Рассмотрение же всего длительного и сложного процесса формирования в творчестве Чехова новых способов изображения на уровнях предметном, сюжетном и уровне идей не могло быть здесь осуществлено, оно должно стать темой специальной работы. Конец примечания.